не было Нам еще чечни неразборчиво пустой приехал то калачёв не пустой только о деньгах как я тебе хочу сказать я тебе даю 200 бочков за прошлое а из тех 350 я тебе даю 200 потому что мне мнето еще нужно же понимаешь чтобы они ушли и их проверили правильно так что это самое сейчас будет 200 из тех 350 получается 400. «Проверь. Все окей?» okay? «Н». Ответь неразборчив. «Калачев. Что касается, ты сам понимаешь, Косова, я хотел бы, чтобы ты постарался сразу ответить. Была ли послана какая-нибудь новая миссия, это самое, в Югославию?» «Н». «Никакой миссии новой не посылали?» колочёв. И скажи мне, какие вообще документы в контексте Югославии, какие документы по Косово вообще можно получить? Оперативные планы я имею в виду, и вообще, понимаешь? Скажи, а ты какие-нибудь ксерокопии там сам снимать не можешь нигде вообще? Это сложно, я понимаю. Н. Нет, почему? При желании можно. Калачев, скажи мне, ты вообще к каким-нибудь секретным документам, ну, меня интересуют документы с грифом ДСП, и секретно доступ имеешь? Подготовь мне какой-нибудь это самое материал по тому, к каким ты вообще документам доступ какой-то имеешь. Н. Это можно. Калачев, скажи мне это самое, посещали в последнее время дивизию офицеры уровня штаба округа или генштаба? Н. Были. Калачев. «Кто? Когда? Что проверяли?» «Ну, это, понимаешь, вопросы, в общем-то, простые. За них тебе тоже будет 200 бачков? Подходит, да?» «Н. Сделаю». Калачев. «По Косово, я думаю, навряд ли будет что-нибудь серьезное. А если будет, за сколько времени ты сможешь это узнать?» «Я даже не про Косово, а вообще». «Если будет что-то серьезное, срочная переброска дивизии, за сколько времени об этом станет известно? Какие признаки могут быть? Мне это самое нужно знать это точно, понимаешь? Чтобы не получилось так, что ошибка. И это нужно не на словах, понимаешь? Нужны серьезные документы, чтобы не было это самое никаких вопросов. Сможешь это устроить?» «Н». «Сколько?» Калачев. «Это серьезное дело, ты подумай. 500 Н». Подумаю, Калачев, значит, будет 500 бачков и за это самое, за этот самый, как его, блядь, за кассетку, за видеокассетку. Нет, за план учебной работы 300 бачков и 150 я тебе еще должен. Все правильно? Н. Да, Калачев. Окей, поехали, на светофоре я выскочу, а ты покрутись, посмотри. До встречи. Слабая профессиональная подготовка Калачева и его стремление быстро расширить сеть информаторов позволили подвести к нему офицера военной контрразведки Ленинградского военного округа, представив его в качестве одного из заместителей начальника штаба 76-й дивизии ВДВ, недавно переведенного в Псков из Санкт-Петербурга. Офицер был тщательно залегензирован. Ему удалось установить, что главной задачей агента Калачева является получение документов, которые свидетельствовали бы о том, что парашютно-десантные полки 76-й дивизии подняты по боевой тревоге и готовы к переброске к месту предполагаемой операции. При этом Калачев прямо сказал, что эти документы могут быть не действительными, а фальсифицированными, но таким образом, чтобы не возникло ни малейших сомнений в их подлинности. Необходимую убедительность им должны придать сообщения из других источников Он дал понять, что эти сообщения будут заранее подготовлены, нужно лишь точно определить их содержание и синхронизировать передачу их в разведцентр после того, как будет дан соответствующий сигнал. Калачев подчеркнул, что из документов должно быть понятно, что район предполагаемой операции не Косово и не Чечня. Количество топлива в военно-транспортных самолетах дивизии должно быть рассчитано на преодоление расстояния до 500 км, то есть речь идет о предполагаемой переброске парашютно-десантных полков 76-й дивизии в Эстонию за выполнение этого задания калачев пообещал гонорар в размере 10000 американских долларов 2000 он согласился выплатить в качестве аванса и сказал что в случае успеха операции сумма гонорара будет удвоена